Аарон Э. Аарон Э и следующий пациент Джордж В. страдали не пост расстройствами, а обычной болезнью Паркинсона. В случае Аарона – достаточно тяжелый, и потребовавшей госпитализации, а в случае Джорджа – настолько лёгкой, что больной имел возможность лечиться амбулаторно. Хотя они радикально отличались от больных, которых я описал ранее… Я чувствую, что должен включить рассказ о них для того, чтобы показать, что Леводопа может оказать глубокое, сложное действие, и даже, в случае Арона, оказать абсолютно решающее действие на больного с обычной болезнью Паркинсона. Мистер Р. родился в 1907 году старшим из двух братьев-близнецов спустя несколько лет после того, как родители переехали в Штаты. К моменту рождения мистера Э, его родители обзавелись процветающим гастрономическим магазином в правой части Бруклина. Начало жизни было исполнено трудов, серьезности и трудолюбивого самосовершенствования. Уже с детства он начал подрабатывать, занимаясь продажей газеты, выполняя разную мелкую работу. Пробелы в образовании он восполнял, посещая вечернюю школу, лекции и проводя долгие часы в Бруклинской публичной библиотеке. К 23 годам мистер Э. утвердился как известный приходящий бухгалтер, смог жениться и внести залог за дом. На протяжении последующих 30 лет мистер Э. проявлял необыкновенную энергию и предприимчивость, расширил свое дело, вместе с другими пятью бизнесменами учредил корпорацию. В эти годы взлета он наслаждался отменным здоровьем и ни разу не пропустил работу по причине болезни или даже легкого недомогания. Он был членом масонской ложи, заметным членом правления местной синагоги, вице-президентом школьного попечительского совета, активно интересовался общественными делами. У него был обширный круг знакомых и друзей, большие деловые связи. Каждый четверг он ходил в театр. По воскресеньям играл в гольф и вместе с семьей, женой и пятерыми детьми, каждый год выезжал в Аде Это было воплощение человека, который сделал себя сам. Воплощение американской мечты и американского успеха. Вероятно, первые симптомы паркинсонизма проявились во время летних путешествий в горы, в минуты эмоционального и физического напряжения. В такие моменты мистер Р. Э начинал заикаться, проявлял необычное для себя нетерпение и живость движений. Кроме того, у него появились ненормальные усталости и утомляемость. Особую трудность вызывала необходимость встать и куда-то пойти после того, как он уже уселся в кресло. Но если даже это и были симптомы паркинсонизма, в то время он остался нераспознанным, и только в 1962 году у мистера Э на 1956 году жизни возник типичный паркинсонический тремор кистей рук и нарастающая ригидность в руках и спине. Симптоматику удалось смягчить артаном и подобными ему лекарственными средствами, и он противостоял болезни со свойственной ему энергией, продолжая работать как прежде, поддерживать общественные связи и даже играть в гольф. В 1965 году мистер Э почувствовал, что у него больше нет сил на борьбу. Он вынашивал эту мысль и свыкался с ней больше года, хотя снова и снова гнал ее от себя. Когда же болезнь сломила его дух, он отказался от всего сразу и внезапно. Без всякого предупреждения и без обычных для него раздумий мистер Э решительно объявил об уходе с работы, отказался от мест в советах синагоги и школы, сократил общение с людьми и отказался от большей части прочих занятий. Он отказался от активной жизни и даже от роли члена общества. Теперь большую часть времени он проводил на грядках своего сада за домом. Он продолжал следить за состоянием рынков и поддерживал связь со своим брокером. Но и эта деятельность уменьшалась, а в 1966 году сошла на нет. Преждевременно выйдя на покой и не являясь больше кормильцем семьи, мистер Ре э утратил и свой семейный статус. Он частично утратил, а отчасти и сам отказался от роли отца семейства, предоставив решение всех насущных и важных проблем жене и сыновьям. В связи с этим у больного появились признаки депрессии, тревожности, зависимости, пассивности, жалости к себе и ворчливости. Это было невероятно для тех, кто знал его как активного, властного, сильного и талантливого человека, каким он был всего за несколько лет до этого». Утрата статуса и самостоятельности и симптомы паркинсонизма, кажется, накладывались друг на друга и усиливали друг друга. Наконец, к 1967 году мистер Э не только стал полным инвалидом, но и приобрел личностные черты и качества инвалида. Изменения условий жизни, сильные эмоциональные переживания могут не только ухудшить течение паркинсонизма, но и спровоцировать его манифестацию, по крайней мере, у предрасположенных к этому больных. Когда я впервые увидел мистера Э и ознакомился с его анамнезом, сразу вспомнил другого своего пациента, Эдварда Джи. Мистер Джи работал в правительственном учреждении с 21 года. Был очень привязан, может быть, даже не сознавая этого, к своей работе. И очень расстроился, когда в возрасте 55 лет вынужденно вышел на пенсию. Таково было требование учреждения. Когда печаленный мистер Джи последний раз возвращался с работы домой, он вдруг заметил, что перестал размахивать правой рукой и начал волочить правую ногу. Первой была мысль об инсульте, но когда мистер Джи проконсультировался у невролога, тот диагностировал болезнь Паркинсона. «Но это невозможно!» — воскликнул мистер Джи. «Какая болезнь Паркинсона, если только в прошлое воскресенье я играл с сыном в теннис?» Невролог удивился, но остался при своем мнении. «Тем не менее, вы больны», – сказал он и посоветовал пациенту проконсультироваться с доктором Ирвингом Купером, нейрохирургом, относительно операции, таламотомии, операции выбора при гемипаркинсонизме в начале 60-х годов. Доктор Купер подтвердил диагноз и, будучи занят, запланировал операцию через два месяца. За день до предполагаемой операции мистер Джи вошел в кабинет доктора Купера, взмахнул руками, развел их в стороны, подпрыгнул на правой ноге и закричал «Болезнь Паркинсона прошла!» Чепуха отрезал доктор Купер. «Ваша операция состоится завтра. Осмотрите меня!» – потребовал мистер Джи. «И вы сами убедитесь, что я совершенно здоров!» Доктор Купер осмотрел мистера Джи, история подтверждена доктором Ирвингом Купером, не нашел даже следов паркинсонизма и вычеркнул больного из списка. Мистер Джи внешне выглядел совершенно здоровым на протяжении следующих трех лет, работал не полную неделю, а по воскресеньям играл с сыном в теннис. Все было хорошо до 1965 года, когда произошла ужасающая трагедия. Жена мистера Джи погибла, ее сбил автомобиль, водитель скрылся с места происшествия. Мистер Джи сначала стоически и без последствий воспринял ужасную весть. Но на следующий день проснулся с сильным слюнотечением и трясущимися руками. Это был типичный, сильно выраженный паркинсонизм. В этом состоянии мистер Джи через месяц был доставлен в госпиталь Маунт-Кармель. Больной пребывал в тяжелейшей депрессии, у него был двусторонний паркинсонизм, и я немедленно назначил ему антидепрессанты. С помощью лекарств, участия, заботы и времени депрессия прошла, и вместе с ней в какой-то степени, хотя и не полностью, прошли явление паркинсонизма. Правда, не полностью, как в предыдущий раз. Правда, позже, в 1969 году, я назначил мистеру Дж Левадопу. Это самый поразительный случай из известных мне среди больных с так называемым латентным или субклиническим паркинсонизмом, который внезапно стал явным паркинсонизмом, сперва обратимым под действием сильного эмоционального потрясения. Такие случаи наблюдали все неврологи. Природа этого явления оставалась загадочной до введения в клиническую практику в середине 80-х годов ПЭТ, позитронной эмиссионной томографии, которая позволила визуализировать уровень допамина в среднем мозге и базальных ганглиях. Было показано, что при снижении уровня допамина до 30-50% не наблюдают клинической симптоматики. Но если снижение прогрессирует и доходит до 20% нормального значения, внезапно могут проявиться клинические симптомы. Вероятно, мистер Джи находился в такой пограничной ситуации со значительным, но не критическим снижением уровня допамина в мозге и проваливался ниже под влиянием сильного психологического стресса, который приводил к снижению уровня ниже порогового от уже сниженного значения содержания допамина в заинтересованных структурах головного мозга. В связи с тяжелой инвалидностью, депрессией и зависимостью, мистер Э. был госпитализирован в маунт кармелик как частный пациент летом 1967 года. Госпитализация усугубила симптоматику, как общую, так и паркинсоническую. Он воспринял госпитализацию не как возможность излечиться, в чем убеждали его члены семьи и брошюры, изданные госпитальным руководством, а как сброс его в больницу и знак того, что все кончено. Осмотрев его при поступлении, я увидел картину типичного паркинсонизма, которую невозможно спутать с картиной постэнцефалитического паркинсонизма. У больного едва присутствовала спонтанная речь и произвольные движения, хотя если к нему обращались, он оживлялся, к нему возвращались былые воодушевления и живость. Он был не способен без посторонней помощи подняться с кресла, не мог начать ходьбу или стабильно идти, сделав первый шаг. Он постоянно застывал на месте, начинал спешить, был склонен к пульсиям. Высокий и худой, он выглядел старше своих лет. Апатичный, сгорбленный, лицо воплощало безнадежность, скрытую под маской паркинсонизма. Во всех конечностях определялась умеренная ригидность, а при усталости, утомлении или эмоциональном волнении в кистях рук начинался сильный тремор. Пациент производил впечатление человека, страдающего физически и сломленного духовно. Я едва мог поверить, что всего два года назад этот человек был активен и чувствовал себя полновластным хозяином своей жизни. Мистер Э находился в подавленном и тяжелом состоянии до начала приема Леводопы. Мы назначили пациенту Леводопу в марте 1969 года. За три недели дозу медленно довели до 4 грамма в сутки без отчетливого получения клинического эффекта. О том, что мистер Э все же отреагировал на назначение лекарства, я узнал случайно, пройдя мимо палаты в неурочное время и услышав мерные шаги. Я вошел в палату и увидел мистера Э, который недвижимо просидел в кресле два года, вышагивающим по палате и размахивающим обеими руками. Спина была прямой, плечи расправленными, глаза горели, что было совершенно ново для пациента. Когда я спросил об этих эффектах, мистер Э не без смущения ответил. «Да, я почувствовал, что леводопа действует около трех дней назад. Это было словно волна энергии и силы, которая катила меня изнутри. Я понял, что могу самостоятельно стоять и ходить, и могу все делать сам. Но я испугался». «Если вы увидите меня, то выпишите из госпиталя. Видите ли, я так привык к зависимости от других людей, так привык, что обо мне заботятся, что полностью утратил веру в свои силы. Мне надо отвыкнуть от зависимости, как я полагаю. Знаете, может, вы дадите мне на это время». Я убедил мистера Э, что прекрасно понимаю его состояние и вовсе не собираюсь торопить его или подталкивать. Необходимая доза леводопы, 5,5 грамма в сутки, была достигнута через две недели и привела к полной нормализации состояния. Теперь мистер э и говорил с видимой легкостью и вообще мог делать все, что хотел. Во всяком случае, внешне он совершенно перестал быть похожим на Паркинсоника. Но он оставался весьма боязливым, опасался расширения рамок столь сжатой до того жизни и делал гораздо меньше, чем позволяли его возможности. Потребовался целый месяц, чтобы мистер Э набрался мужества, покинул палату и обошел вокруг госпиталя. Потребовалось еще четыре месяца, чтобы мистер Э отважился покинуть госпиталь и обойти соседний квартал. Короче, прошло девять месяцев с момента назначения Леводопы, прежде чем мистер Э сказал, что теперь чувствует в себе достаточно сил, чтобы вернуться домой к прежнему образу жизни. Все эти девять месяцев он являл собой образец здоровья, немного пополнел, щеки окрасились румянцем, и он перестал выглядеть старше своих лет. Итак, чтобы победить паркинсонизм у мистера Э потребовалось несколько дней, но для того, чтобы изжить психологию инвалида и пессимизм, понадобилось целых девять месяцев. Уход мистера Эй из госпиталя и возвращение домой были трогательными и триумфальными. Его провожала половина госпиталя. Даже Нью-Йорк Таймс опубликовала фотографию этого события в номере 26 августа 1969 года. Это был первый случай за 50 лет существования Маунт-Кармеля, когда больной паркинсонизмом выписывался и уходил домой. Затем последовали три приятных, наполненных месяца, в течение которых мистер Ф э, все еще принимавший по 5 граммов леводопы в день, вернулся к активной домашней и общественной жизни. Он стал посещать друзей и родственников, от которых отдалился в 1965 году, понемногу работал в саду и даже снова начал играть по воскресеньям в гольф и обсуждать положение дел на рынке со своим старым брокером. В первые три месяца пребывания дома пациент оставался вполне довольным жизнью, обретая все большую уверенность в своих силах. Однако на 13 месяце после назначения леводопы стали возникать проблемы, поразившие двигательную и эмоциональную сферы. У пациента появились внезапные молниеносные мелькающие движения, хорея, особенно сильно выраженные в области губ и в мимических мышцах лица. Они плясали, перескакивая с места на место, с одной мышцы на другую. Харея, буквально танец, пляска, наблюдалась при паркинсонизме весьма редко до введения в клиническую практику леводопы. Обычно ее наблюдали только при врожденном заболевании болезни Гантингтона, а иногда харея сочеталась с ревматизмом, пляска святого Вита. В настоящее время харею наблюдают очень часто. Практически у любого больного паркинсонизмом, получающего леводопу, рано или поздно развивается хорея. Таких случаев настолько много, что некоторые неврологи стали называть хорею антипаркинсонизмом. Это действительно поразительное и убеждающее зрелище видеть у таких пациентов взаимные переходы двух состояний, массивной тяжести и внутреннего напряжения паркинсонизма, перетекающих в мягкость и трепетание антипаркинсонической хореи. Особенно драматично эта картина выглядит у больных с дистонией мускулором деформанс, при которой видно, как тяжелая, медленно перекатывающаяся волна дистонии рассыпается в мелкую пену и пузырьки кипящей хореи. Харея — это сорт физиологического конфетти, оставляющая впечатление невесомости и бессилия. Хореические движения происходят спонтанно, не требуют сознательного усилия. Они лишены конвульсивного напряжения, которое разрешается тиком. Хорея случается внезапно, без всякого усилия и предупреждения, так что при этом исключается всякое возможное сопротивление и совершенно отсутствует инерция. Можно рассмотреть хорею стахастически или статистически и сказать, что у такого-то и такого-то количества больных она проявляется в такое-то время. Но абсолютно невозможно рассматривать эти движения индивидуально или сказать, где и когда произойдет следующее движение. Здесь бесполезен любой клинический опыт. Через некоторое время каждый начинает понимать, что хореические движения внутренне характеристически непредсказуемы с точки зрения поведения конкретных мышц. Непредсказуемы как место образования следующего пузырька в кипящей воде или как конкретное место расщепления следующего атома в ходе радиоактивного распада, то есть так же, как все феномены квантовой природы, оценивать которые можно только с позиции теории вероятностей. Мы уже говорили ранее о необходимости релятивистских и квантовых моделей в неврологии, а теперь видим, что для этого не надо заходить так далеко, как к особым застываниям, чтобы отыскать макроквантовые феномены. Наблюдая хорею как искрящуюся эмиссию, а паркинсонизм и дистонию как строго ограниченную текучую волну, наблюдая сверх того их взаимные превращения, нельзя делаться от ощущения, что видишь контраст и комплементарность двух основных форм – дискретной и континуальной, квантованной и релятивистской. Движения и действия стали резкими и порывистыми. Больной начал активно жестикулировать руками и телом во время разговора, хотя раньше не был склонен к избыточной жестикуляции. Он стал нетерпелив и беспокоен, раздражителен и сварлив. У него появились манеры грубияна и задиры, скрывающие мрачные предчувствия и тревожность. Короче говоря, у больного появилось прогрессирующее психомоторное возбуждение, индуцированное приемом леводопы. В это время мистер Эбл склонен преуменьшать значение своих симптомов. Это пустяки, не о чем говорить. Я их не замечаю, так почему на них должны реагировать другие? Действительно, хореический и насильственный характер поведения мистера Э сам по себе не приводил к инвалидности. Эти симптомы были заметны посторонним наблюдателям, но не самому больному. Естественно, это было лучше прежнего депрессивного паркинсонического состояния. Эту патологическую двигательную активность можно было уменьшить, только снизив дозу леводопы. Так, эмпирически я нашел, что оптимальная доза для мистера Э составляет 4 грамма в сутки. На 4,5 граммах сильно проявлялась хорея, а на 3,5 граммах больной впадал в выраженный паркинсонизм. Таким образом, на этой стадии заболевания мистер Р. оказался идущим по узкой тропке нормы, с обеих сторон которой зияли глубокие пропасти побочных эффектов. На 16-м месяце приема леводопы у мистера Эма наблюдали спонтанный рецидив паркинсонизма, сопровождавшийся приступами необъяснимой слабости и депрессии, которые поначалу были нечастыми и кратковременными. В течение двух недель, однако, эти флуктуации состояния стали резкими, тяжелыми и частыми. По несколько раз в день мистер э переходил из состояния возбуждения с насильственными хореическими движениями в состояние полного изнеможения и паркинсонизма. В конце концов, возбуждение и хорея полностью прекратились, и больной, без всякого плавного перехода, впал в оцепенелое состояние невыносимо тяжелого паркинсонизма, намного более тяжелого, чем до назначения Леводопы. Попытки улучшить его состояние повышением дозы лекарства, как рекомендуют авторитеты, не имели успеха. Обездвиженный, практически безмолвный, истекающий слюной и абсолютно ригидный, мистер Эббл снова доставлен в госпиталь Маунт Кармель. Это возвращение было не только выпиюще унизительным для него самого, но и вызвало волну мрачных предчувствий и опасений у 70 наших больных паркинсонизмом, получавших леводопу. Совсем недавно они были свидетелями триумфального отъезда мистера Э, а теперь видят его же трагическое возвращение. Я часто слышал такие замечания по этому поводу. Он был нашим звездным пациентом, он был лучше других. Если с ним случилась такая беда, что же будет с нами? Когда мистер Э поступил к нам, я немедленно отменил прием леводопы. Это привело к развитию жесточайшей слабости, усталости и апатии в сочетании с депрессией. У больного снова во всей красе проявился паркинсонический тремор. Через две недели выраженность этого синдрома отмены уменьшилась, и, как мне показалось, мистер Э вернулся в то состояние, которое я наблюдал у него до первого назначения лекарства. Когда состояние больного в достаточной степени стабилизировалось, я снова назначил ему препарат, надеясь на такую же реакцию. Однако этого не произошло. Теперь мистер Э оказался патологически чувствительным к леводопе. На фоне приема всего полутора грамма в сутки у больного немедленно развелась хорея и вышеописанные колебания состояния, кульминацией которых снова стала тяжелая паркинсоническая кинезия. Возникла необходимость снова отменить прием леводопы. И на этот раз я решил растянуть перерыв до двух месяцев, чтобы у мистера Э восстановилась прежняя реакция на лекарство. В октябре 70 я опять уже в третий раз назначил больному леводопу, начав с предельно малых доз и очень медленно их увеличивая. Мистер Э продемонстрировал нам еще большую, невероятно бурную реакцию на лекарство. Сильнейшая хорея развелась на дозе всего 250 мг в сутки, то есть на дозе в 20 раз меньше, чем он принимал в прошлом. Препарат снова был отменен, и я решил дать больному 6 месяцев на восстановление, прежде чем снова решиться на назначение леводопы. В течение этих 6 месяцев мистер Э пребывал в состоянии, разительно похожем на то, в каком был до этого. Он целыми днями неподвижно сидел в кресле-каталке в коридоре. Его глаза были открыты, но совершенно пусты. Казалось, он был абсолютно равнодушен к происходившему, впрочем, как и к своей собственной судьбе. Когда я спрашивал его о самочувствии, он обыкновенно отвечал «комси-комса» или «ничего, так себе», не меняя безразличного выражения лица и без всякой экспрессии в голосе. Он не проявлял внимания к окружающему, хотя механически отмечал в сознании все события. Я много раз пытался найти в душе мистера Э хоть какие-то намеки на чувства, но каждый раз терпел неудачу. Он сам говорил по этому поводу «У меня нет никаких чувств. Внутри я умер». Действительно, в течение этих месяцев мистер Э напоминал мертвеца, или скорее призрака, вурдалака, зомби. Больной не проявлял никаких признаков живого присутствия, превратившись в воплощенное отсутствие, сидящий в инвалидном кресле. В это время, в марте 1971 года, я снова попытался назначить больному леводопу, но не получил вообще никакой реакции. Хотя всего полгода назад он бурно отреагировал на прием всего 250 миллиграммов, теперь же не отвечал на 5000 миллиграммов. «Сам он по этому поводу заметил. Я знал, что это случится. Я же выжжен изнутри. Что бы вы ни делали, ничего не получится». Я против своей воли был уверен в его правоте, считая, что мы, скорее всего, действительно уничтожили его способность реагировать на Леводопу, да и на другие средства тоже. Летом 1971 года Мистер Э, который не принимал ни леводопу, ни другие лекарства с весны, начал понемногу оживать. К нему стали возвращаться реакции и чувства, которых он был лишен на протяжении предыдущих девяти месяцев. В октябре 1971 года я назначил леводопу в пятый раз и теперь добился существенного, хотя и умеренного успеха. И состояние больного остается стабильным до настоящего времени, сентябрь 1972 года. Пусть мы и не наблюдаем той поразительной реакции, какая была в 1969 году. И сейчас, при всем желании, мистера Э нельзя принять за здорового человека. Периодически возникает хорея, приступы паркинсонизма с характерными депрессиями, а иногда в движениях сквозят патологические суетливости и поспешность. Кроме того... Появился новый симптом – дистонический спазм шейных мышц. Но, несмотря на все эти проблемы, подвижность больного и его настроение стали намного лучше, чем до первого назначения леводопы. Мистер Э регулярно гуляет вокруг госпиталя, ухаживает за собой большую часть времени, а один раз в месяц даже чувствует себя настолько хорошо, что ездит домой на выходные. Он читает газеты и охотно беседует с больными и проявляет неподдельный интерес ко всему, что происходит вокруг. Хотя жизнь его ограничена и монотонна, как, к сожалению, жизнь большинства больных в учреждениях, подобных нашему, он, похоже, достиг реального и полезного душевного равновесия и сохраняет его на протяжении последних десяти месяцев и, возможно, сохранит на неопределенное время и впредь.